Папа. Мисс Хоклайн открыла дверь в лабораторию, отодвинула два засова и достала из кармана ключ, который вскоре отпира огромный замок. Пока она открывала дверь, ум её не на миг не оставлял слоновьи ноги для зонтиков. Она пыталась припомнить, кого из людей это стойко ей напоминает. Узнавание трепетало у самой кромки её разума. Она отодвинула первый засов на двери. Сделать это было трудновато, поэтому пришлось потянуть капельку сильнее. Эта стойка для зонтиков такая знакомая. Кто же это? Она отодвинула второй засов. Сдвинулся он гораздо легче первого. Едва ли вообще пришлось тянуть. Я видела эту стойку для зонтиков уже тысячи раз. Но только не как стойку для зонтиков, думала она, а как... человека знакомого. Она вытащила большой ключ из кармана платья и вставила его в огромный висячий замок на двери и повернула ключ, и замок распался как сжатый кулак, и она сняла замок с двери и повесила его на щеколду. И тут же завопила: "Папа!" И повернулась и бросилась через весь холл к слоновой стойке для зонтиков.